Жизнь под угрозой. Обратите внимание на красоту вокруг, на природу, искусство, людей. Сбавьте скорость, сделайте глубокий вдох и улыбнитесь. Мир прекрасен. Джонатан Локвуд Хьюи. Оглушительный грохот спасательного вертолета прорезал спокойный весенний воздух. Машина приняла нужное положение, снизилась и зависла над холмом в Сан-Диего, пока спасательная бригада спускалась по веревочной лестнице на землю. За время своей работы новостным репортером я наблюдала эту сцену множество раз, но сейчас все было иначе. В этот раз спасатели прибыли за мной. По воздуху меня отправили до машины скорой помощи. Так начался один из самых тяжелых этапов моей жизни — Хотя ничто этого не предвещало. В тот день мы отправились на хайкинг по моей любимой тропе. Было на ней одно место, которое я всегда старалась преодолеть побыстрее. Тропа там довольно сильно сужается, и на ней есть небольшой участок с довольно высокой и густой травой. Я его побаивалась, потому что никогда не знаешь, что может поджидать тебя в зарослях. Пробираясь там в этот раз, я услышала характерный треск. Словно антилопа, убегающая от гепарда, я развернулась и помчалась оттуда к своему товарищу по хайкингу Джей Пи, который шел немного позади меня. «Я слышала гремучую змею!» — выпалила я. Он тревожно посмотрел на мою окровавленную лодыжку. «Я вызову 911», — ответил Джей Пи. «Не надо, я в порядке, просто поцарапалась о ветку», — сказала я, недовольная тем, что он меня так пугает. «Ну ладно». И JP убрал свой мобильный телефон. А между тем лодыжка болела. Казалось, словно в ногу молотком забивают шипы. Несмотря на то, что я услышала змею, почему-то я даже не предположила, что она могла меня укусить. Но вскоре я поняла, что ошибалась. Я почувствовала, как руки и пальцы немеют. «Вызывай спасателей», — сказала я дрожащим голосом. Пока мы ждали прибытия вертолёта, Джей Пи по телефону объяснял, где мы находимся. «Следи, чтобы грудная клетка была выше места укуса и не паникуй», повторил друг указания телефонного оператора. «Не паникуй». Я чувствовала, как внутренности опухают. Каждый следующий вдох давался тяжелее предыдущего. Я закрыла глаза и подумала о своих детях. Одному было 24. Он учился в колледже, а второй... Двенадцатилетний, жил со мной. Не паникуй, а вдруг я умру? От ужаса мне хотелось рыдать, но я старалась держать себя в руках, поэтому присела и стала следить за дыханием. Глубокий вдох. Выдох. Постепенно у меня начало сводить живот. Язык опух. Яд распространился по всему телу. Ну где они? Почему так долго? Скоро приедут. Спрашивала я каждые пару минут. 20 минут спустя, наконец, раздался звук вертолета. Джей Пи и два других хайкера махали руками, чтобы пилот нас увидел. С высоты вертолета не так-то просто разглядеть крошечных человечков на холмистой местности. Не прошло и десяти минут, как я уже находилась в машине скорой помощи. «Доктор, со мной все будет нормально», — спросила я. «Пока не знаю», — ответил он. Не на такой ответ я надеялась. Это был единственный раз в жизни, когда мне хотелось, чтобы мне соврали. Но вскоре мне сделали укол, и я перестала чувствовать что-либо, включая страх. В госпитале меня отвезли в реанимацию. Место вокруг укуса сильно почернело. Ногти посинели. Мышцы непроизвольно дергались. Горло и язык очень сильно распухли. Врачи говорили, что у меня сильная интоксикация. Первая ночь была самой тяжелой. Позже поделился со мной Джей Нам сказали, если ты продержишься ночь, то, скорее всего, выживешь. Когда я тебя увидел, у тебя в горле были трубки, а над тобой хлопотали четверо врачей. В моей больничной карточке было так и написано. «Тяжелое состояние. Жизнь под угрозой». Моя мама собрала группу людей, чтобы за меня помолиться. Джей Пи всем разослал электронные письма с просьбой о том же. Когда пришла в себя, я лишь повторяла как мантру «Господи, пусть этот кошмар прекратится». Я так надеялась, что все закончится хорошо. Но пока я ждала луч надежды, нога все сильнее чернела. Я была парализована и беспомощна. Яд распространился по всему телу, из-за чего я вся отекла и потяжелела из-за этого почти на 30 килограммов. Кожа на животе, бёдрах и в паху стала очень тугой и жёсткой, как сапог. Бока и рёбра были в синяках. Ступню покрывали волдыри. У меня была анемия, и мне понадобилось несколько раз переливать кровь. И даже семь дней спустя мне всё ещё кололи противоядие. Кто бы мог подумать, что одна змея может наделать столько бед? «Я так испугалась, когда увидела тебя в реанимации. Ты была вся жёлтая», — позже сказала мне подруга. Младший сынишка, как мог, поддерживал меня. Он принёс мне в больницу три бейсбольных мяча, с которыми выбил Гранд Слэм и два Хоумрана. «Мне придётся завести в палате шкаф для трофеев, если меня отсюда скоро не выпустят», — в шутку говорила я медсестре. После 15 дней и 28 доз противоядия меня, наконец, отправили домой. Но и на этом все не закончилось. На физическое восстановление ушло еще очень много времени. Жизнь может поменяться за считанные секунды. В тот день я могла умереть и никогда больше не увидеть своих детей. И я поняла, как важны хорошие отношения со своими родными и близкими. Я медленно выздоравливала, но каждый день старалась отмечать, Только позитивные изменения. Вот я в первый раз смогла пройти через весь дом. А на следующий день уже получилось пройти и обратно. Через пару недель я уже могла ходить без передышки в течение получаса, хоть и очень медленно. Зато чувствовала я себя так, словно пробежала марафон. В конце концов, мое тело исцелилось. С ногой все еще бывают проблемы, но я стараюсь ее лишний раз не нагружать. Мне заново пришлось учиться ходить, но меньше чем через два года я стала сертифицированным фитнес-тренером и веду несколько классов по зумби и фитнесу для пожилых людей. Первый шаг — это только начало. Затем надо посмотреть по сторонам и найти что-то хорошее. Например, выбрать идеальный день для хайкинга. На него я теперь хожу только в ботинках, защищающих от змей. Джо Игр.